Глава 93. На первой странице старая фотография Джоанны, такой, какой я знал ее в колледже, спокойной, загорелой и счастливой. На второй странице резюме, где перечислены все ее профессиональные и личные достижения. Но там нет ни брошенного института, ни учебы в школе экономики, ни работы в шваб. Все совсем не похоже на ту историю, которую она рассказала мне в фудкорте зато есть степень кандидата психологических наук по специальности когнитивная психология, незаконченная докторантура в престижном шведском университете «Брак с Нилом». Тут же свадебная фотография Нила и Джоанны. Они стоят, держась за руки, на фоне впечатляющего пустынного пейзажа. На следующей странице фотография Нила с другой женщиной, внизу подпись «Нил Чарльз, вдовец». Первая жена Грейс, причина смерти, несчастный случай. Какого черта? Я трижды перечитываю подпись, мне не хочется в это верить. Дальше идет статья из шведской газеты с переводом на английский. В ней говорится, что суд постановил взыскать семизначную сумму с Джоанны из того самого шведского университета. Иск был подан добровольцами-участниками психологического эксперимента, закончившегося страшным провалом. Читаю описание жестокое и до тошноты знакомая. На следующих страницах не опубликованный черновик научной статьи, с автором которой выступала Джоан. Статья повествует о взаимосвязи между страхом и желаемыми поведенческими реакциями. Внизу подчеркнутая сноска. Испытуемые, демонстрирующие легкое опасение или отсутствие страха за свою безопасность, склонны действовать вразрез со своими моральными принципами, если видят, что их друг или любимый человек оказывается под угрозой насилия. С содроганием пролистываю следующие страницы. В конце папки пачка документов под красной обложкой, на которой размашистыми буквами написано «Отчет по испытуемым», 48.79 и 48.80. Текст не отпечатан, а написан от руки. узнаю Джанин почерк. Встретилась 48.79 в торговом центре Хилсдейл. Аудиозапись встречи прилагается. Ответы на вопросы, а также комментарии субъекта свидетельствуют об отсутствии лояльности к договору. Трясущимися руками переворачиваю страницу. Эксперимент со стеклянной клеткой написано рукой Джоанны сверху. 4879 продолжает демонстрировать отсутствие лояльности к договору и обнаруживать странные наклонности. За моим состоянием он наблюдал с ужасом, но не без некоторого удовольствия. С трудом подавляю рвотный позыв. Не Джоанна была подопытным в эксперименте со стеклянной клеткой, а я, Переворачиваю страницу. Отчет о супружеской измене субъекта 4880. Ладони резко влажнеют. К страничке прикреплена нечеткая фотография мужчины, поднимающегося по ступенькам моего дома. У него в руках гитара. Он сфотографирован со спины, но я точно знаю, кто это. Объект, не являющийся членом договора. Идентифицированный как Эрик Уилсон. Смотри, приложение 2А. Приходил в дом субъектов 48.79 и 48.80, в то время как субъект 48.79 находился в Фернли. Уилсон приехал в 10.47 вечера, в субботу вечером и уехал в 4.13 утра в воскресенье. Всю ночь из дома слышалась музыка. Музыка всю ночь. 5-6 часов столько Элис обычно нужно для серьезной репетиции. Она говорит, что если меньше, то невозможно прочувствовать музыку, а если больше, то будет уже непродуктивно. Я поднимаю глаза от папки и вижу, что в комнату вернулась Орла. Она сидит на стуле напротив и неотрывно смотрит на меня, подтягивая вину. Мне надо кое-что знать, говорю я. Обвинение против Элис супружеская измена первой степени, построено только на этом отчете. «Орла кивает. И тут я вдруг понимаю, Элис не изменяла мне с Эриком. Да, он был у нас в доме. Да, выглядело все как измена. Но простые факты, вырванные из контекста, не всегда означают правду. Эрик не спал с моей женой, они и репетировали. Каким я был глупцом? Как можно было не доверять своей жене? Я недоверчиво мотаю головой. Зачем Джоанна все это проделывала? «Договор стал очень богатой и мощной организацией. В ней есть люди, отчаянно желающие всем командовать. Узнав о моей болезни, Нил и Джоанна усмотрели в этом шанс. Они давно представляли себя во главе договора. Но те, кто жаждет власти ради самой власти, редко становятся хорошими лидерами». Орла задумывается. «Теперь мне надо решить, что с ними делать». По ее лицу скользит лукавая улыбка. А вы бы что сделали? Как я уже говорил раньше, у каждого есть темная сторона души, которая не дает нам стать такими, какими мы бы хотели быть в идеале. В голове у нас живет некое представление о себе, и мы испытываем наивную уверенность в незыблемости собственных моральных принципов. И лучше я буду стремиться к недостижимому идеалу, чем вообще ни к чему. Однако добро и зло — понятия сложные. И сделать хоть что-нибудь гораздо труднее, чем не совершить совершенно ничего. Я отвечаю Орле уверенно, не испытывая ни тени сомнения.